Часть пятая. О том, как Ёсицуна вступил в горы Ёсино. Когда в столицу весна приходит, в горах Ёсино ещё стоит зима. А уж на исходе года и подавно ручьи в долинах скованы льдом и непроходимы горные тропы. Вот куда не в силах расстаться, увлёк за собой Сидзуку судя Ёсицуна. Миновав опасные спуски и подъемы, преодолев и первое, и второе, и третье ущелья, пройдя третий и четвертый перевалы, вступил он в местность, именуемую Суги-Нодан, алтарь криптомерий. И сказал Бенкей, «Эх, Катаока, да чего же беспокойно служить господину в этих его скитаниях? Когда мы отплывали на Секоку, он насажал на корабль десяток разных барышень, и уже с ними хлопот был полон рот». Но вот зачем он взял с собой женщину и в эту горную глушь? Это уже выше моего разумения. Мы здесь плутаем, и если об этом узнают внизу в селениях, то мы попадем в руки мужичья, и нас всех перебьют. И прискорбно будет, что слух пойдет, будто все это из-за любовной связи. Как полагаешь ты, Катаока? Пора и о себе подумать, самое время бежать нам отсюда. — По мне пусть будет, что будет, — отвечал Катаока. А тебе советую делать вид, будто ее и нет вовсе. Услышал это Ёсицуне и сделалось ему тяжело на сердце. Он понял, что если не расстанется с Сидзукой, то потеряет своих верных слуг, и чтобы не потерять своих верных слуг, должен он расстаться с Сидзукой, хоть это ему и трудно. Мысль об этом разрывала ему душу, и он залился слезами. Он призвал к себе Банкэ и сказал так: "Не потому, что не ведал я о недовольстве моих людей, А просто не под силу мне было порвать эту злосчастную любовную связь. Вот и взял я с собой женщину, и этого я сам, я сам понять не могу. А теперь решил я всё-таки отослать Сидзуко в столицу, но не знаю, как это сделать. Бэнкэй почтительно поклонившись, произнёс: "Прекрасные намерения. Я и сам хотел предложить вам это, но не осмелился. И ежели вы изволили решить, то надлежит не мешкать, пока ещё не стемнело". «Для чего мне ее отсылать?» — проговорил Йоси Цне, и хотелось добавить ему «не желаю ее отсылать». Но подумал он, как посмотрят на это его воины, и смирился в конец. Так решился он отослать от себя Сидзуку. «Есть кто-нибудь, кто согласен доставить Сидзуку в столицу?» — спросил он. Вызвались двое воинов и трое разноцветных. «Разноцветные. Дзосики». Цвет одежды самураев и аристократов был довольно строго регламентирован. Низшие же слуги носили одежду произвольных цветов, за что их и называли разноцветными. «Вы словно бы отдаете мне свои жизни», — сказал им Йоси Цне. «Служите же в пути хорошенько, а когда доставите госпожу в столицу, каждый из вас волен идти на все четыре стороны». Затем он призвал Си Цзуку и сказал ей так. «Отсылаю тебя в столицу не от того, что охладила моя любовь». Я повёл тебя сюда за собою, потому что любовь моя не была пустым увлечением. Не взирая на толки людские, увлёк я тебя под небеса горестных скитаний, но ведомо стало мне, что вот эта гора именуется вершиной Боддай, горой прозрения, и первым ступил на неё святой Энно Гёдзе. А потому тем, кто не очистил помыслы и плоть свою, дорога сюда заказана. Я же влекомый греховным своим побуждением явился сюда с тобою и тем самым навлекаю на нас гнев богов. Возвращайся в столицу под кровь своей матушки преподобной Иссо и жди до весны будущего года. Если и в будущем году пойдёт у меня всё не так, как надеюсь, то я уйду в монахи, и если ты всё ещё будешь любить меня, мы пострежимся вместе, будем вместе читать сутры и возносить моления, и останемся неразлучны в этой и в будущей жизни. Он говорил, а Сидзука только плакала, закрыв лицо рукавом. «Пока не охладевала ко мне ваша любовь», — произнесла она, — «вы разрешали мне быть при вас даже в плавании на сикоку, но теперь, когда прервались узы, связующие нас, что же, теперь ничего не поделаешь, остается мне лишь смириться с горькой судьбой своей и печалиться. Боюсь вам сказать, но с лета я окажется в положении, и предстоят мне роды». То, что мы были вместе, не утаишь, это всем известно, и обо всём донесут и в Рёкухару, и в Камакуру. А я слыхала, сколь безжалостны люди из восточных земель, и какие же муки ожидают меня, когда меня схватят и им предадут. Прошу вас, не отсылайте меня, придумайте что-нибудь. Ведь и для вас, и для меня будет лучше, если я умру здесь, чем жить и терзаться в неведении. Так умоляла она, но Йосицне сказал: Сколь это не тяжко, а всё же возвращайся в столицу. Тогда она зарыдала в голос и упала, прижавшись лицом к его коленям, и все самураи, увидев это, оросили рукава слезами. Ёсицунэ извлёк малое зеркальце и подарил Сидзуки со словами: "Я гляделся в него по утрам и по вечерам, когда убирал свои волосы. Каждый раз, когда будешь глядеться в него, старайся думать, будто глядишь на меня". Сидзука в любовной печали спрятала зеркальце у себя на груди, словно бы это была память о покойном. И глотая слёзы, сложила она такие стихи: Сколько б в него ни не смотрелась я, не радостно на сердце. О ясное зеркало, больше в нём не покажется облик любимого. Когда же она их прочла, судья Йосицунэ взял из головья макура и вручил ей со словами: "Пусть оно всегда будет с тобой". И он произнёс такие стихи: Как бы я ни спешил, ни в силах и шагу ступить, был спокоен я лишь тогда, когда безмятежная со мной Сидзука делила ночлег. Затем он подарил ей множество драгоценных вещей. Был среди них особенно любимый им барабанчик цудзуми из сандалового дерева, обтянутый оленьей кожей и убитый разноцветными шнурами, меняющими его звучание. «Я бережно хранил этот цудзуми», — сказал Йосицне. Во времена правления государя-монаха Сиракавы, некоему старцу, умудренному на стезе Будды, из храма жилища законов Хадзюдзи, когда он был в Танском царстве, вручили там два сокровища. Лютню Биву под названием Мэйкёку, дивная мелодия. И вот этот цудзуми, именуемый Хадзюне, изначальным звуком. Бива Майкёку хранилась в императорском дворце и сгорела вместе с дворцом государя-монаха Сутоку во время мятежа Хоген. Барабанщик же Хацуне попал к Тайре Масамори, тогдашнему правителю земель Сануки, который его бережно хранил. После смерти Масамори барабанщик перешел к его сыну Тадамори. Не знаю, кто завладел им после смерти Кио Мори, но только во время битвы у Исимы его то ли бросили, то ли уронили в морские волны. И Сабуро выловил его медвежьей лапой и вручил мне, а я отправил его в Камакуру. Оттуда его вернули в государев дворец. Когда после разгрома дома Тайра я находился в столице, барабанчик был пожалован мне. Думал я не расставаться с ним до самой смерти, но конец мой уже близок, поэтому отдаю тебе. Так он сказал, и Сидзука со слезами приняла драгоценный подарок. Теперь сколько ни думай, оставаться дольше здесь было нельзя, и отряд их уже разделился. Но когда решался уйти Ёсицнэ, не могла решиться Сидзука, а решалась расстаться она, не мог решиться Ёсицнэ. Никак не могли они расстаться, расходились и вновь возвращались, возвращались и вновь расходились. И вот наконец Ёсицуне пошёл вверх по горному склону, а Сидзука стала спускаться в долину, но пока различимы были луки в руках уходивших, она всё оглядывалась. Когда же удалились они настолько, что уже не могли разглядеть друг друга, крикнула она, что было силой, его плеё её эхом отдался в горах. Пятеро спутников, всячески утешая Сидзуку, спустились с нею к третьему и четвёртому перевалам. А там двое самураев подозвали к себе троих разноцветных и сказали им так. «Что полагаете делать дальше? Судья Йосицны, конечно, любит Сидзуку. Да ныне самому ему голову преклонить негде. Некуда ему идти и ждет его гибель. Вот и мы тоже. Спустимся с горы, потащимся с этой беженкой, а беды нам не миновать. Тут же, смотрите, до подножия недалеко. И ежели мы ее бросим, она и без нас как-нибудь доберется. Самое время сейчас нам бежать и спасаться». Если уж так говорили самураи, которым надлежало бы знать, что такое честь и не забывать о долге, то уж простым слугам и подавно пристало отозваться на это словами: как вы решите, так мы и сделаем. Под большим старым деревом расстелили они звериную шкуру и сказали Сидзуки: "Благоводите здесь немного отдохнуть. У подножия горы находится храм Одиннадцатиликой Каннон, и настоятель этого храма доводится одному из нас родственником. Мы посетим его, поведаем ему о вас, и, ежели его не затруднит, вы там остановитесь на время, а затем мы по горным тропам выведем вас в столицу». «Делайте, как полагаете, лучше», — ответила им Сидзука. Примечание Бадай, с санскрита «бодхи», прозрение. Другое название горы Кимбусен в горах Йосино. Еще ее называют «священная вершина Йосино». Место паломничества. Энно Гёдзи, основатель секты горных отшельников Емобуси, которые совершали паломничество в горные храмы, чтобы обрести магическую силу. Государь-монах Сиракава. Годы правления 1072-1129.